Только благодаря этим обстоятельствам я открылся тебе, чтобы убедить, что я не злодей, и если делаю что-нибудь, то потому лишь, что уверен, что оно хорошо и нужно. «Все-таки, знаешь, мне этот обескровленный молодой человек сомнителен. Вот приедешь домой и узнаешь, в чем дело. Ну хорошо, я верю тебе, я должен верить», — согласился Варген. Теперь он имел основание верить человеку, называвшемуся Трофимовым, После того, как тот шепнул ему несколько слов, чтобы остановить его горячность и неистовство, он узнал в нем своего старого приятеля Кирша. Это был Кирш, давнишний приятель Варгина, принужденный скрываться по совершенно особым и очень сложным обстоятельствам. Варген настолько знал и любил Кирша, что как только тот открылся ему и дал узнать себя, художник присмирел и поверил всему». Когда Варгин со Степаном Гавриловичем Трофимовым, то есть со своим старым приятелем Киршем, привезли больного в дом, где жил Кирш, и где был у него уже Варгин, этого больного отнесли в приготовленную, как оказалось для него, комнату, уложили на мягкую чистую постель, возле которой села сиделка в белом переднике, заранее приглашенная Трофимовым. Мы оставим за ним это имя в дальнейшем рассказе, потому что только Варгину теперь было известно, что под этим именем скрывается его приятель Кирш, Для всех же остальных этот человек был Степаном Гавриловичем Трофимовым. Последний дал наставление сиделке, как следить за больным, и, оставив на ее попечение молодого человека, повел Варгина в свою библиотеку, усадил его в кресло, а сам стал ходить по комнате, как бы желая несколько рассеяться движением после тяжелой сцены, в которой ему пришлось быть участником. «Однако мне надо идти», – забеспокоился Варгин, ерзая на кресле и желая встать. «Куда тебе?» – спросил Трофимов, внимательно приглядываясь к нему – Лицо Варгина выразило знакомое Трофимову смущение, причину которого, как ему показалось, он угадал сразу. «Не знаю», — проговорил Варгин, помотав головой. «Надо идти, вот тут ждет и давит», — показал он на теме. «Надо идти, а куда, не знаю». «Так и есть», — произнес про себя Трофимов. «Вот оно что». «И ты тоже не знаешь, каким образом попал в дом Вакумова?» — спросил он громко. Варгин опять помотал головой из стороны в сторону и схватился за теме. «Вот тут ждет и давит». Этого Трофимову было достаточно. Он, не сомневаясь, больше подошел к Варгину и протянул руку. На этот раз этой протянутой руки было достаточно, чтобы Варгин, как бы привыкший уже к гипнозу, немедленно впал в него. «Поразительная впечатлительность», — подумал Трофимов. «О да», — сейчас же ответил ему Варгин, недвижно растянувшийся в кресле, с открытыми, остановившимися, как у мертвеца, глазами. «Ты, значит, можешь читать мысли?» — спросил Трофимов. «Да». «И видеть на расстоянии?» «Да, да. Тем лучше». Я знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал тебе. «Ой, я скажу, потому что этот человек хотел сделать мне вред. Ты хочешь знать, куда я должен идти?» «Вот, выхожу на улицу. Постой, я забыл надеть плащ. Холодно сейчас. Вот так. Теперь хорошо. Я иду прямо, поворачиваю налево. О, я на Невском. И тут на Невском дом, куда я должен идти. Вот он». «Какой же это дом?» Тихо задал вопрос стафимов «Да католической же церкви. Разве ты не знаешь, какой то непонятливый?» Я поднимаюсь по лестнице, дверь не заперта, вхожу. В прихожей никого, потом пустой зал, потом еще комната, тут сидят двое. Ты знаешь их? Знаю. Один Патер Грубер, а другой тот, который велел мне прийти сюда. Его Грубер называет брат Иосиф. «Довольно знаю», — остановил его Трофимов. «Так это брат Иосиф велел тебе прийти к нему?» «Ну да. Только мне при них разговаривать с тобой нельзя, не услышат». «Значит, он и послал тебя к Вакумову, чтобы следить». «За тобой», — да сказал Варген, — «Только право они услышат, и тебе и мне будет худо тогда. Уйди от них. Не могу, я должен рассказать ему все. Боже мой, мне тяжело. Ты велел уйти, я ухожу, а мне нужно рассказать ему. Мне нужно, нужно!» Варген заметался в кресле, и снова его тело забилось в конвульсиях. Теперь он должен был испытать на себе два противоположных влияния двух различных людей, которые подчинили его своей воле. Эти два влияния боролись в нем и причиняли ему страдания, вызывавшие новые конвульсии». «Надо было сразу освободить Варгина от обоих влияний, и для этого требовались действительно огромная сила, знания и умения. Но, к счастью, человек, в руках которого находился Варгин, обладал этой силой, знанием и умением». Трофимов немедленно остановил его ясновидение и внушил ему спокойный и укрепляющий сон. А сам в это время перенес его на диван, раздел и долго возился над ним. Он тщательно проводил рукой по тем местам обнаженного тела Варгина, где находятся нервные центры». И по мере того, как он делал эти пассы, лицо Варгина становилось спокойнее и спокойнее. Наконец он задышал ровно и безмятежно, совершенно освобожденный от всяких последствий влияния гипноза, проделанных над ним как Трофимовым, так и Иосифом Антоновичем Пшибецким. Эта работа далась Трофимову тяжело. Он заметно побледнел, пот выступил у него на лбу. От него потребовалась огромная затрата сил. Но он перенес все и исполнил свое дело до конца. Зато ему было известно теперь, что иезуиты, до сих пор не подозревавшие, что под скромным именем Трофимова скрывается один из могущественных деятелей, противоборствующего им общество –